С прямыми, опущенными, как уели, ветвями Загораживали весь мир Создавая глухое, полутемное царство Тишины и отчуждения Сквозь их блестящую, жесткую, короткую хвою Едва проникало могучее сирийское солнце Неизгладимое впечатление Произвела на Афининку Первая же встреча с рощей ливанских кедров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 Змеи, гидры, драконы вырисовывались на слепящем небе. Деревья напомнили та из гекатонхейров, сторуких порождений геи, восставших против неба со всей своей тяжкой силой. Птолемей объяснил, что это лишь остатки некогда могучих лесов,